Мартин внимательно посмотрел на Давида. «Я помню, как...» «Ожил спутник планеты Галел», — сказал Давид. Он сбросил каменную кору и заблестел в лучах голубого солнца, будто елочная игрушка, подвешенная в зеленом небе. По белой поверхности шли черные и красные разводы, потом появился луч. Поток света, идущий мимо Галела, но такой мощный, что он был виден даже в пустоте. Столб белого света диаметром в тысячу километров кричали аборигены в их легендах говорилось что луна это яйцо дракона который однажды проснется и испепелит весь мир ключники выбежали с станции и стояли глядя в небо а спутник поплыл меняя орбиту лишь осколки каменной скорлупы колыхались в небе под ногами затряслась земля проснулся старый вулкан на горизонте и выбросил столб красного огня до самых небес Я не преувеличиваю до самых небес, прямо в убегающую луну. Ключники вернулись на станцию, а я стоял и смотрел на небо. Мне казалось, что и впрямь наступил конец света. Потом я понял, что спутник разворачивается и фотонный луч ударит по планете. Высоко-высоко в стратосфере горел разреженный воздух, будто полнеба залили малиновым. Давид засмеялся и с легким смущением признался – Красиво было, не поверить Мартин. Очень красиво. Я верю. А потом все исчезло, сказал Давид. За миг до того, как древний фотонный звездолет успел развернуть зеркало на планету, исчез спутник, исчез вулкан, будто вырванный из горной гряды. Земля тряслась еще несколько часов, но ключники ухитрились остановить катаклизм. Я слышал, что они... «Создали центр массы вместо уничтоженного корабля», — сказал Мартин. «Запустили на орбиту спутника крошечную черную дыру?» «А что именно там произошло, выяснили?» Давид покачал головой. «Не думаю, что это был корабль древних, слишком простые технологии. Да я вообще в древние расы не верю». Давид бросил окурок в воду, его мгновенно сглотнула губастая толстобокая рыбина. «Ключники опередили всех. Они и есть единственные древние, видимо...» Когда ключники пришли на Галел, местная цивилизация была весьма развита и имела базы на спутнике. Ключники это проглядели почему-то. Жители планеты одичали и привыкли к дарованным чудесам. Когда-нибудь это ждет и нас. А те, кто жил на спутнике, не сдавались. Выгрызли спутник изнутри, создали исполинский корабль с фотоном-движком, пытались убежать, возродить свою цивилизацию виной звезды. Как же тогда вулкан, который стрелял по кораблю? «Защитная системы ключников». «Не, не их стиль», — покачал головой Мартин. «Они предпочитают тихое исчезновение. Впрочем, версия не хуже любой другой», — Давид кивнул. «Да, конечно. Но я с тех пор стал выбирать планеты без лун. Они посмеялись, как и положено уважающим друг друга людям после такой истории». «Я все-таки пойду», — сказал Мартин и встал. «Не стану дожидаться вашего друга. У вас есть почта на Землю?» Да, Давид вскочил, нырнул в палатку через миг вернулся с увесистым пакетом. Тут э, письма, дискеты, медальоны погибших и несколько образцов для университета, ничего меньше трех килограммов. В его голосе появились легкие просящие нотки. «Давайте», — согласился Мартин. Они пожали друг другу руки, и Мартин пошел к станции. На веранде никого не было, но Мартин шел уверенно, по-деловому, как человек, которому назначено определенное время, и ключник появился. Вышел, притворив за собой деревянную дверь, уселся в кресло, принялся раскуривать трубку. На нем был густой махровый халат, ключник то ли замерз, то ли и вскочил с постели. Мартин остановился перед ступеньками, ключник пыхтел, посасывая трубку, снова и снова щелкнул зажигалкой, наконец трубка задымила ровно, и ключник удовлетворенно откинулся в кресле, посмотрел на Мартина, то ли с доброжелательной иронией, то ли с легким раздражением здравствуй ключник сказал мартин здравствуй путник кивнул ключник входи и отдохни мартин поднялся сел напротив ключника помолчал потом сказал «Э, я хотел бы рассказать тебе историю здесь грустно и одиноко путник сказал ключник поговори со мной путник мартин закрыл глаза он не знал о чем сейчас будет говорить лучшими историями всегда были те которые он сам не знал до конца мартин понимал лишь одно сейчас он станет говорить «О! Рождаясь, человек несет в себе мир», — сказал Мартин. «Весь мир, всю Вселенную, он сам и является мирозданием, а все, что вокруг, лишь...» Кирпичики, из которых сложится явь, материнское молоко, питающее тело, воздух, колеблющие барабанные перепонки, смутные картины, что рисуют на сетчатке глаз фотоны, проникающий в кровь живительный кислород, все обретает реальность, только становясь частью человека. Но человек не может брать, ничего не отдавая взамен. Фекалиями и слезами «Углекислым газом и потом, плачем и соплями человек отмечает свои первые шаги в несуществующей вселенной. Живое хнычущее мироздание ползет сквозь иллюзорный мир, превращая его в мир реальный». Ключник молчал, посасывал трубочку, Мартин перевел дыхание. «И человек творит свою вселенную, творит из самого себя, потому что больше в мире нет ничего реального. Человек растет и начинает отдавать все больше и больше. Его вселенная растет из произнесенных слов и пожатых рук, царапин на коленках и искр, из глаз, смеха и слез, построенного и разрушенного. Человек отдает свое семя, и человек рождает детей. Человек сочиняет музыку и приручает животных. Декорации вокруг становятся все плотнее и все красочнее» но так и не обретают реальность, пока человек не создаст вселенную до конца, отдавая ей последнее тепло тела и последнюю кровь сердца, ведь мир должен быть сотворен, а человеку не из чего творить миры, не из чего, кроме себя». Ключник отложил трубку, Мартин ждал. «Ты развеял мою грусть и одиночество, путник. Входи во врата и продолжай свой путь». Мартин кивнул ключнику и поднялся Можно считать, что каждая вселенная Сказал ему в спину ключник Можно считать, что каждая лишь буква В краткой истории вселенной Это не слишком многое меняет, Мартин Становимся ли мы после смерти мирозданием Или всего лишь буквой на обелиске Что это значит для мертвого Мартин обернулся быстро, как только мог Ключника в кресле уже не было Лишь слабо дымилась забытая трубка «Впрочем, какая разница? Сидит ли ключник в кресле? Или перенесся за тысячи световых лет? Что это значит, если ключники не отвечают на вопросы?» Но Мартин все-таки сказал «Спасибо, ключник».